Книга первая. Первая. «Учительствующие о цели бытия». Когда бы я не обращал свой взор к людям, независимо от того, смотрю ли я на них по-доброму или с неприязнью, я неизменно застаю их за одним и тем же занятием. Они занимаются им все вместе и каждый в отдельности. Все их усилия направлены на то, чтобы сохранить род человеческий. И делают они это отнюдь не из чувства любви. Ими движет скорее инстинкт, тот самый древний, мощный, неумолимый, неодолимый инстинкт, который составляет сущность нашего биологического вида, нашего стада, именуемого человечеством. Обыкновенно мы со свойственной человеку недальновидностью не задумываясь разделяем ближних своих на полезных и бесполезных добрых и злых, но если вдумчиво проанализировать все в целом то начинаешь сомневаться целесообразно ли подобное разделение и не лучше ли оставить все как есть, ведь и самый бесполезный человек может оказаться как раз самым полезным с точки зрения сохранения вида ибо он сохраняет в себе или пробуждает в других те инстинкты, без которых человечество уже давно бы захерело и сгнило. Ненависть, злорадство, хищность, властолюбие и все прочее, что мы считаем злым, все это удивительным образом и составляет основу той экономии, которая обеспечивает сохранение вида. И какой бы неразумной, расточительной и, в сущности, нелепой не была эта экономия. Несомненно, что именно она поддерживала и сохраняла до сих пор наш род человеческий. И я не знаю теперь, состояние ли ты, любезный мой собрат, мой ближний, жить не во благо своего рода, то есть быть неразумным и плохим. Ведь то, что могло бы причинить вред всему виду, уже давным-давно вымерло и вряд ли вернется, даже будь на то воля Божья. Следуй своим страстным желаниям, будь они самые хорошие или самые плохие, а главное — погибни. И в том и в другом случае ты, наверное, так или иначе, все еще действуешь во благо и на пользу человечеству, и потому вполне можешь рассчитывать впредь на то, что тебя будут превозносить до небес и насмехаться над тобой. Но ты никогда не найдешь того, кто сумел бы высмеять твои лучшие побуждения — присущий только тебе, как отдельной особи, высмить так, чтобы от них не осталось камня на камне. Не найдешь того, кто сумел бы в строгом соответствии с истиной показать тебе твое убожество, убожество мухи или лягушки, затронув самое сокровенное в твоем сердце. Посмеяться над самим собой, как смеются лишь те, кто обладает истинным знанием, на это не способны лучшие из лучших и одарённейшие из одаренных ибо у первых нет этого знания а вторым не хватает гениальности возможно и у смеха есть свое будущее это случится тогда когда человечество прочно усвоит лозунг вид это все индивидуум ничто и всякий в любой момент сможет подойти к этому последнему освобождению и скинуть с себя бремя ответственности. И, может быть, тогда смех соединится с мудростью, и тогда останется только веселая наука.